Зали рассеянно поблагодарила незнакомца и быстрым шагом направилась в сторону центра. Мысли путались в голове, мозаика не складывалась, и только размеренный шаг придавал ей уверенности. Вскоре она услышала отдаленный шум, невнятный ропот толпы, и чем ближе она подходила к центру, тем громче и отчетливее он становился. Наконец она свернула с улицы Фирулана, и перед ней раскинулась площадь, наводненная кинченцами всех каст и возрастов. Казалось, тут собрался весь город. Странники оживленно галдели и перекрикивали друг друга. Тут же были и представители регулярной армии. Они оцепили здание и никого не пускали, но и сами войти не решались. Протиснувшись сквозь толпу, Зали приблизилась к военным. Увидев непрошенную гостью, те наставили на нее автоматное дуло. «Что тут происходит?» – спросила Зали, держась на безопасном расстоянии. Ответа не последовало. Камаштли смотрели сквозь нее и будто не замечали, но при этом продолжали держать на мушке. «Вы меня слышите? Я спрашиваю, что происходит?» Военные снова проигнорировали вопрос, но из толпы позади раздался чей-то голос. «Да и так ясно, что происходит. Аж сула в заложниках, а эти торчат тут, чтоб не выглядеть миг-бакулами. Хотя тут каждому понятно, что они бесполезны». Никто из военных даже не шевельнулся. Зали осторожно сделала шаг вперед и потребовала пропустить ее внутрь. Не положено. Сказано никого не пускать. Но я сказал, если кто-то войдет, он прикончит Келгани. Вы что, теперь подчиняетесь приказам повстанца? Мы здесь, чтобы защитить Келгани. Так что же вы его не защищаете? Думаете, вы ему тут сильно поможете? У нас инструкция. Зали поняла, что бесполезно договариваться с простым солдатом. Хорошо. Кто у вас тут главный? Видимо, решив, что и так уже сказал достаточно, Камаш Тли снова прикинулся истуканом и не отвечал. Тогда Зали повторила вопрос, постаравшись придать голосу как можно больше грозной уверенности. «Халькан, я Маклет Бурном Зали, глава допросной комиссии и приближенная Ашсулов. Так что попробуй вспомнить, кто у вас тут главный и назови мне имя». «На ком -аверлан? ответил Камаш Тли, но сразу спохватился. «То есть, теперь уже на Комсет. сет?» «И где я могу его найти?» Ответа не потребовалось, потому что в этот самый миг кто-то подошел к ней сзади и похлопал по плечу. Обернувшись, Зали увидела невысокого пожилого камаштли в броне. Его лицо уже начало покрываться морщинами, но глаза сохранили молодую живость. «Что ты мечешься под ногами?» – строго спросил он. «Порядок нарушаешь». «На ком сет? в ответ спросила Зали. «Да, это я. А теперь сделай десять шагов назад. Не заставляй меня применять силу». «Мне нужно попасть внутрь». «Всем нужно». «Я думаю, что смогу помочь». «Все думают, что смогут помочь». «Ладно, хорошо. Давайте договоримся так. Вы связываетесь с Ноэ и просто называете ему мое имя. Маклет Бурнамзали. Запомните». «Почему я должен это делать?» «Просто запомните. Маклет Бурнамзали. Ну?» Она с отчаянной надеждой взглянула на Накома. Тот, недовольно кряхтя, набрал на коммуникаторе код кабинета Келгани. Зали замерла в ожидании. Наконец, на той стороне кто-то вышел на связь. Тут Маклетбур нам Зали. Сказал Наком и стал слушать ответ. Наконец, он нажал отбой и обратился к солдатам. Это может войти. Она кивком поблагодарила Накома за помощь и уже собиралась пройти через зацепление, но ее задержали. Один из солдат охлопал Зали сверху донизу и, не обнаружив при ней оружие или других подозрительных предметов, пропустил. Она бегом направилась к воротам марсулата, оставив позади отряды военных и охваченную волнением толпу, которая провожала ее не то возмущенными, не то ликующими выкриками. Не став дожидаться лифта, она побежала наверх, перескакивая через ступеньки. Хотя в эту минуту она понятия не имела, что станет делать, когда доберется до цели. Сердце выскакивало из груди от волнения. Перед самой дверью кабинета Кэлгани она глубоко вздохнула и вошла. Внутри было, как всегда, просторно и солнечно, но прозрачное осеннее освещение на этот раз не способно было создать спокойную атмосферу. Посреди кабинета, на полу, свернувшись в позу эмбриона, корчился Келгани. Обе руки он прижимал к лицу, и между пальцами у него стекала кровь. Но я стоял над ним, уперев руки в бока и довольно ухмылялся, приговаривая. «Теперь ты понимаешь, каково это? Теперь понимаешь? «Что здесь происходит?» Ошеломленно выдохнула зали. «А вот и ты. Немного опоздала к началу, но это ничего. На вот, подержи». С этими словами Ноя протянул ей шприц. «Что это?» «Обезболивающее. Не хочу, чтобы он тут отключился. Я его подержу, а ты вкалывай. Препарат действует как местная анестезия. Так что постарайся колоть поближе к ране». Посчитав, что дал достаточно объяснений, Ноя присел возле Келгани и силой отведя его руки от лица, прижал их к полу. От увиденного зали стало дурно. Вместо левого глаза на лице Келгани зияла кровавая дыра. Однажды ей уже приходилось видеть подобное, но когда дикари ослепляли Ноя, они использовали раскаленный пруд, так что края раны получились сразу аккуратно приженными. Здесь же было видно, что Ноя действовал менее продуманно, потому что глазница превратилась в сплошное месиво, а щеку пересекал глубокий порез. «Ты это сделал ножом?» – спросила Зали, едва справившись с тошнотой. Коли давай!» – рявкнул Ноэ, и Зали подчинилась. Она присела возле калгани и попыталась прицелиться шприцем в скулу. Сделать укол ей удалось не сразу, потому что Ашсул отчаянно мотал головой и кричал так, что у Зали задрожали руки. Наконец ей удалось воткнуть иглу как можно ближе к пустой глазнице и впрыснуть препарат. Через несколько минут не затих. Боль постепенно отступала. «Ну что, теперь поговорим?» Спросил Ноя, отпуская руки Ашсула. «Только без фокусов, а то ведь я быстро наведу порядок». Он пригрозил Келгани заткнутым за пояс Баламом. Ашсул снова застонал. Ноя удовлетворенно крякнул и заговорил спокойно почти ласково. «Тебе придется потерпеть. Это кажется сложным, но у тебя все получится. Я знаю, каково это». Он с ухмылкой приподнял черную повязку и показал Келгане глазницу. «Мне просто нужно немного с тобой поговорить». Зали беспомощно стояла рядом и как завороженная следила за происходящим. Меж тем Ноя продолжал. «Нам всем иногда нужно ставить себя на место другого. Я просто помог тебя прочувствовать. Ведь правда, ты теперь лучше меня понимаешь. Келгани снова замотал головой, то ли выражая несогласие, то ли просто сходя с ума от страха и боли. Не понимаешь? Ладно, я попробую тебе помочь. Зали, подсоби-ка. Ноя взял Ашсула под грудки и, рывком подняв его на ноги, усадил на стоявший рядом стул. Затем приобнял Келгани... И, расстегнув бронекостюм на спине, стянул его до пояса, обнажив грудь аж сула. «Ну вот, прекрасно!» — сказал он и протянул Зали заранее заготовленную веревку. «Займись руками, а я пока привяжу ноги». «Чего ты хочешь этим добиться?» Зали вплотную подошла к Ное и заглянула ему в глаза. То, что она увидела в них, испугало ее еще больше, чем предыдущая сцена. В этих глазах была пустота и черная одержимость». — Больше ничего. Ты хотела, чтобы все изменилось? Прямо сейчас все меняется, и больше никогда не станет прежним. А теперь возьми веревку. Зали кое-как привязала руки Келгани к стулу. Больше всего ее поразило то, что Ашсул практически не сопротивлялся, если не считать сопротивлением вялые конвульсии. Он уже был сломлен и готов принять судьбу, какой бы она ни была. А может быть, он сдался задолго до того, как лишился глаза. Утром, когда его взяли в заложники. Или ночью, когда началось восстание. А может быть, еще раньше. Ответа не было. «Ты уже закончила? Тогда подай мне нож, вон там, на полу». Он указал на окровавленной кукре грубой работы, валявшейся в двух шагах. Зали подняла нож, посмотрела на искривленное лезвие, затем на Ноэ. Он перехватил ее взгляд и сказал. «Только не вздумай мне угрожать». А то ведь я могу засомневаться в твоей любви. К тому же у меня есть пистолет. И поверь, мне очень не хотелось бы им воспользоваться». Зали колебалась. Перед ней стоял тот, кого она любила, но сейчас он совсем не был похож на себя. Да и Келгани, каким бы бездарным ашсулом он не был, он не заслуживал таких пыток и унижения. Однако у Ноя действительно был пистолет, и по виду Камаштли было понятно, что он готов пустить его в ход». Последний раз взвесив нож в руке, зале отдала его Ноэ. «Так-то лучше», — улыбнулся он и, повернувшись к Элгани, продолжил. «Сейчас ты станешь понимать меня еще лучше. Может быть, даже посочувствуешь мне и не будешь винить за то, как я вас всех, Цулатов, ненавидел все эти годы. Главное, не отключайся. Впереди нас ждет еще много интересного».